Глава двадцать Как ведьма пребывала в состоянии глубокого шока. «Миночка, чего ты завздыхал так тяжко?» Мой бессменный помощник домовой дядька Фрол подлил чаю и укоризненно покачал лохматой головой. «Грусть, тоска в глазах дивных, вон и даже волос перестал кучерявиться, как раньше. Непорядок, Арминочка, так себя изводить!» Как же ты перед оч светлые нашего величества с таким взглядом потухшим предстанешь? Ай-яй-яй!» Он опять начал качать головой, глядя на меня с жалостью и неодобрением. «А я что? Я тосковала. Вот и мечта моя осуществилась, и кабинет на первом этаже, и погоны новые с золотистыми полосками, и цвет волос свой вернула. А на душе печаль лютая, и рука все чаще тянется к кулону с лунным светом. Мин так и не появился. А я ведь... Поверила, ждала, думала, что на самом деле любит. Эх, глупая-глупая ведьма. Я тряхнула каштановой гривой и решительно отодвинула чашку. Пора работать. Требования сами себя не напишут. Заказы сами не оформятся, а списки сами не подпишутся. А змей противный пусть на своей кобре женится. Все решено, вычеркиваю его из жизни. У меня Ирвин есть, вот на него пристальный взгляд и направлю... «Дядька Фрол, не знаешь, Ирвин на месте?» «Сейчас уточню». Домовой исчез, а я погрузилась в работу. Но не успел вернуться мой помощник, как дверь распахнулась, и в проход, пятясь задом, валилась Кикимора в зеленой форменной юбке, плотно обтягивающей круглые бедра. «Оф, ель дотащила!» Варвар Печенкина поставила коробку на стол. Раздался легкий звон. «Сервис!» — заявила она с гордостью. «Сам на списание отправил, там двух чашек не достает, и блюдца треснуло. а я подумала, ну зачем же такой красоте пропадать, да и утащила, владей!» Варвара опустилась на стул и обмахнулась широкой ладонью. По моей рекомендации, ее взяли на освободившееся место Костелянши, и теперь Кикимора гордо задирала нос и посматривала на бывших товарок с легким превосходством». Где это видано, чтобы кикимора болотная да смогла подняться выше подсобок со швабрами? А она вот такая уникальная смогла». Длинный нос Варвары при этом довольно подрагивал и принюхивался. Сплетни она любила все так же. «Слыхал новости?» И, не дожидаясь моего ответа, огорошила. «Сам уходит!» «Как?» — ахнула я. «Вечно я новости последние узнаю. А ведь у меня ухожу радиютант самого». только хотела отправить Ирвину небольшое проклятие болтливости, как в кабинет влетело розовое облако и сразу от двери затараторила: «Армина, душка, тебя вызывает мой шеф! Срочненько, милая, срочненько, у нас переполох, сам уходит!» Фея взмахнула длиннющими ресницами и, вопреки своим же словам о срочности, осторожно умастила пышную розовую юбку со всем ее содержимым. В креслица, креслице, стояла стояла у окошка служила местом для невысокого и щуплого домового. «Представляете, у артефакторов происходит ревизия. Да у нас ее лет тридцать не было, а я тут столько и работаю, между прочим, милочки. Новый глава управления магполиции приказал все пересчитать, описать и внести в каталоги». «А я им зачем понадобилась?» — удивилась одна темная ведьма и даже ресницами похлопала в недоумении. «А, шеф хочет, чтобы ты по новой экспериментальной модели второго облика, которую испытывала в полевых условиях, отчет написала. Так я уже писала!» «Знать что-то уточнить желает?» — беспечно махнула рукой бессменная секретарь главного артефактора магполиции. «А вы знаете, что самого король к себе забирает?» С безразличным видом, рассматривая острые розовые ноготки, поинтересовалась фея. на место главного по его безопасности. — Ой, все же уговорил! — Варвара растопырила уши и громким шепотом спросила. — Фейка, а кто на его место? Ты уже видела? Красивый? Холостой? — Ой, девочки, что я вам расскажу? Фея только и ждала этот вопрос. Не нужно быть ведьмой, чтобы заметить, что ее просто распирает от желания поделиться новостями. Она поманила нас пальцами и горячо зашептала. «Представляете, оказывается, поиск девушек было прикрытие, потому что Главное управление маг полиции такими вопросами не занимается. Шеф сказал, что мелко это для нас, девочки, так и сказал, что с похищением без трупов и простая полиция бы справилась. А на самом деле наши опера работали вместе с инквизицией». Она обвела нас торжествующим взглядом. «Крупный заговор раскрыли, крупнейший!» У нагов, у драконов и у светлых фениксов. И даже у нас во дворце были заговорщики. Во как!» «Ах!» — Варвара схватилась за обширную грудь. «Короля убить хотели!» А я подумала, что разговор коснулся только древних. «Интересно!» «Ну, не знаю, это же тайна!» — надула губки фея. Видно, ничего больше не подслушала. «А теперь самого на повышение!» И на его место из Инквизиции прибыл молодой красивый полковник. «Женат!» подалась вперед Варвара. «Говорят, есть невеста», — вздохнула фея. «Ой, заболталась я с вами, а нас же там ждут. Арминочка, побежали, милая». «И мы побежали. Ох, что-то мне это напоминает». «Лейтенант хаос! вместо приветствия рявкнул злющий глава артефакторов. «Да почему не указала в отчете, что второй облик не скрывает личный запах?» «А мне откуда это знать?» — тут же пошла в наступление я. «Я же не оборотень, чтобы нюхать. Это ваши недоработки, между прочим». «Визуализацию я проверила, отчет подала, простые смертные ничего не заметили. Какие ко мне претензии?» «Нет, вы слышали?» Он обвел руками помещение, хотя в кабинете мы были вдвоем. «Проверила она. На ком ты проверяла? Почему мне наш новый шеф указывает на эту недоработку? Почему я узнаю это от полковника, а не от тебя?» а? «Эй, вы на меня вину не приводите», — подбоченилась я. «Мне откуда знать, кто такой ваш полковник и что он где унюхал?» «Если ко мне лично есть претензии, пишите рапорт моему начальнику. Вы мне за то, что я ваш непроверенный опытный образец с риском для жизни испытывала, премию выписать должны». На словах о премии артефактор скривился и свернул тему. «Я тебя по другому вопросу вызвал, лейтенант. Генерал-интендант сказал, чтобы тебе все ведомости и описи сдали. Ты сама в таблице сведешь результат ревизии и доложишь полковнику и ему. Так что держи». Он вручил мне кипу бумаг и выпроводил из кабинета. И вот иду я вся такая озадачена и думаю, зайти к самому попрощаться или дождаться официального представления нового начальника, уточнить у генерала-интенданта задание или ждать приказ. В коридоре шумно, снуют сотрудники, бегают посыльные, носятся уборщицы с тряпками, шныряют дымовые с вычищенными кителями, пахнет кофе, сигаретным дымом и пряным супом. Обычный рабочий день на верхних этажах, а я стою на перекрестии коридоров и никак не решу, в какую сторону податься. Лейтенант Армина Шерлин? Сердце заполошно застучало в груди, а потом мир вокруг исчез. Медленно поворачиваясь всем телом, и замираю, прижав к груди папку. Из кабинета самого выходит Мин, или Шер, или Светлый знают, как его звать. Темно-синие формы с серебряными погонами идеально сидит на гибкой широкоплечей фигуре. Черные волосы с белоснежной прядью собраны в низкий хвост, а выглядел он сейчас старше привычного мне мина, и идет ко мне плавный, как-то вкрадчиво, словно перетекает с места на место. Я жадно рассматриваю его лицо. Он похож и на шера, и на мина, но в то же время более жесткий взгляд. Глаза чуть светлее, черты немного резче. Строже, старше и красивее. «Здравствуй, ведьмочка!» Говорит без улыбки, но руки не тянет, смотрит слегка иронично. «Здравствуйте, господин полковник!» Отвечаю, догадываясь, кто именно прибыл из Инквизиции на место самого. «Поздравляю с повышением!» «С понижением!» — поправляет он и улыбается. «В чем-то провинились? Наказали?» — хмыкаю я. Например, в том, что расстроил одну верховную. А ба, как все темные, весьма злопамятно. Сам попросился, — разводит он руками. Стоим и молчим. Что сказать, не знаю, хочется заорать. Целуй давай быстрее, но говорю совершенно другое. Ваша невеста, наверное, расстроилась, — спрашиваю язвительно. Моя невеста — девушка непредсказуемая, — широко улыбается он. Боюсь даже предположить, что думает по этому поводу, но смею надеяться, что она довольна. Так спросите у нее, — фыркаю и крепче прижимаю к груди бумаги. Что-то мне подсказывает, что она правду все равно не скажет. Смотрю на улыбающуюся физиономию с подозрением. Мы точно об одной и той же девушке. Сегодня во дворце аудиенция. Его Величество хочет лично поблагодарить магполицию за раскрытие заговора и спасение девушек. Надеюсь, лейтенант, вы еще никому не обещали место сопровождающего, потому что мы отправимся во дворец из управления. У нас есть четыре часа на сборы. Будет открыт прямой портал из моего кабинета. Ух ты, вот этот король расщедрился. Прямой портал из здания управления во дворец. Я не опоздаю, а щеки заливает жаром. Да что же это такое? Разрешите идти, господин полковник. Ступайте, лейтенант, улыбается Мин. Подмигивает и, развернувшись на каблуках, уходит. Я еще секунду смотрю ему вслед, а потом мир отмирает. Темный, спящий. Что за дурацкий разговор? Откуда у меня это косноязычие и глупость? Почему я, как влюбленная малолетка, стояла и мямлила какую-то ерунду, вместо того, чтобы расспросить Мина, как прошло его расследование, что за заговор они раскрыли, кто виновен в моем утоплении? Я застонала, чувствуя, как краснеют уши. Зачем я вспомнила про его невесту? Еще подумает, что ревную. Так, стопор Мина, ты, темная ведьма, а мы не краснеем, не смущаемся не лопочем бессвязно о погоде. И вообще, щедрое начальство отдало время на сборы. Так что поспешу наводить красоту. Пусть это ножье морда увидит, кого он потерял».